Пустившись по узкой лестнице со второго этажа, где находятся мои покои, так в шутку называю коморку в длинном двухэтажном здании, выглянул в окно, щурясь от яркого света. После полутёмных коридоров с узкими окнами, глазам нужно привыкнуть к свету. Комната, в которую меня принесли раненого, находилась в крыле, где жили слуги и прочий персонал замка. Но я там проживал один на всем этаже, а остальные внизу по двое, трое, а то и более. Как выяснилось, спасли меня случайно проезжавшие мимо дружинники одного из вольных баронств, граничащих с землями нежити. Так что теперь я жил в самом настоящем средневековом замке, хозяином которого, как и всех окрестных земель, был вдовый барон Рихард Виртосвольд. С ним проживала единственная дочь Эбигейл, очень симпатичная, но крайне наглая и заносчивая особа, которая вот-вот должна была перешагнуть рубеж совершеннолетия. Я уверенно шел на поправку, начал совершать небольшие прогулки по двору, с интересом наблюдая обстановку и феодальный уклад жизни собственными глазами. Оглядел большой мрачноватый четырехэтажный прямоугольник центральной башни, сложенный из крупных тесанных каменных блоков. Узкие щели окон на первых двух этажах и чуть побольше на верхних. Плоская крыша с зубчатым парапетом, с которой можно при необходимости стрелять и кидать на головы нападающих камни. Меня поначалу удивила такая деталь. Входная дверь располагалась на уровне второго этажа, а к ней вела широкая деревянная лестница с перилами. Оказалось, если враг прорвется через стены, защитники укроются в донжоне и сломают лестницу, затрудняя штурм. С двух сторон, прижавшись к северной и южной стенам, расположены трехэтажные здание казармы из красного-коричневого обожженного кирпича где размещалась дружина, и общага для слуг, из которой я только что вышел. С обратной стороны центральной башни лепились различные вспомогательные помещения. Конюшня, баня, дровяник, кузница, амбары, сараи, короче говоря, хозблок. Все это было окружено толстыми каменными стенами метров двенадцать в высоту, с четырьмя угловыми и двумя надвратными башнями, выступающими за стены для удобства ведения стрельбы. «Зак, ковыляй к нам!» — крикнул мне Гарпин, молодой дружинник, с которым несколько дней как познакомился. Теперь я лишь слегка прихрамываю, даже отказался от палки посоха, которую использовал первые дни. Спасибо лекарю Абелю Сигнатору, который, можно сказать, меня спас и сумел сохранить ногу, на которой теперь имеется большой шрам от зубов проклятого червя-переростка. Была опасность воспаления, и пришлось бы ее отрезать. Но слава всем местным богам обошлось. «Мое почтение, судари!» — поприветствовал легким поклоном пятерку дружинников, кучковавшихся у лестницы, ведущей в донжон. Ожидая команды десятника, ребята откровенно валяли дурака. «Зак, знакомься, это Леспин, Крой, Шенкотт и Зенец» с важным видом представил своих старших товарищей юноша. «Очень рад знакомству. Мое имя Закария... Закария Прис. Решил слегка сократить свою прежнюю фамилию. Не стоит всем подряд сообщать свое нынешнее имя. Все-таки сын владителя соседнего герцогства – слишком известная личность. Запросто могут узнать и растрезвонить» а мне сейчас популярность ни к чему. Дружинники кивнули в ответ, но не все их взгляды были доброжелательны. Крой и Шенкотт вполне приветливо улыбались, а Зинец и Леспин явно мне не рады. Только причины этого я не знал. Вообще, с осторожностью на меня косились почти все обитатели замка, но их как раз понять можно. Неизвестно кто, невесть откуда взялся, привезли едва живого, а перед тем еще ухитрился в одиночку демоническую тварь убить. Лично мне на ум шла только цитата незабвенного кости кирпича. По замашкам вроде фраер, но не фраер это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться. Собрался попрощаться с теплой компанией и пройтись по двору, как услышал крик. «Закария, тебя желает видеть господин барон!» Молча повернулся и пошел по грубо сколоченной лестнице, ведущей к распахнутым тяжелым узким входным дверям и дальше вверх по крутой каменной лестнице на третий этаж. Это будет первое знакомство с хозяином замка и окрестных земель. «Входи, Закария. Тебя ведь, кажется, так зовут». Барон сидел на красивом, темном, с позолотой кресле, с высокой спинкой и широкими изогнутыми подлокотниками. «Ну а я, как ты уже наверняка понял, барон Рихард Виртосвольт. Дородный, крупный мужчина, но без намека на полноту, просто здоровый от природы». Восседая во главе большого дубового стола, глядел на меня со сдержанным любопытством. По сторонам от него, на стульях попроще, но тоже весьма солидных, сидели четверо, из которых я знал троих. По правую руку находился маленький толстенький человек с огромной плешью, поросячьими глазками, но острым и цепким взглядом. Управляющий барона Вилмор Крутец ловко орудовал ножом и большой двузубой вилкой, отправляя в рот куски жареной кабанины, жадно запивая вином. Рядом с ним рассеянно ковырял в тарелке худой и сухонький старичок самого благообразного и добродушного вида. Интеллигентное лицо, бородка клинышком, рассеянный, задумчивый взгляд. Вот еще очки бы ему, вылитый доктор Айболит из старых советских фильмов. Этот человек был Абель Сигнатер, лекарь, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в отряде вместе с дружинниками, что нашли меня. Не будь его, наверняка бы все закончилось весьма печально. Напротив них, рядом с хозяином, сидел капитан Михвальд Бриск, командир замковой дружины. Высокий, жилистый, с пышными кавалерийскими усами. Держал в руке кубок и поглядывал на меня внимательным, сканирующим взглядом, как и положено хорошему начальнику службы безопасности. А вот человек, сидевший рядом с ним, был мне неизвестен. Видел его пару раз возле восточной, самой дальней башни замка, и то мельком. Невысокий, слегка полноватый, чисто выбритый мужчина. Выражение лица скучающе надменное, в глазах читается холод и высокомерие. Он уставился на меня рассеянным, немигающим взглядом. «Наверняка одаренный» рассматривает меня через заклинание маговзора. Я чуть было не активировал собственное магозрение, чтобы глянуть на него, но вовремя остановился Ведь Мортогран, перенеся мое сознание и дар некроманта в это тело, позаботился скрыть любые магические способности И теперь, если посторонний маг увидит, что абсолютный бездар использует маговзор, это вызовет совершенно ненужные вопросы А что, если этот маг — менталист и может определять ложь? Придется теперь врать как-нибудь поближе к правде, а то спалюсь на первом же допросе. То, что сейчас будет именно допрос, не вызывало сомнений. Оставалось лишь надеяться, что не дойдет до дыбы и каленого железа. Местные барончики — ребята простые, чуть что не понравится добро пожаловать в замковую темницу. А это совсем не похоже на отель All Inclusive. Меня пригласили за стол. Подождали, пока служанка подаст тарелки, приборы и нальет вина в высокие прозрачные бокалы из толстого стекла. «Расскажи, юноша, что с тобой случилось и как ты там оказался?» Начал задавать вопросы сэр Рихард. Встал и поклонился со всей возможной учтивостью «Ваша милость, позвольте сначала выразить глубочайшую благодарность. То же самое вам, господин Бриск и господин Сигнатор. Я до последнего вздоха буду помнить всех, кому обязан жизнью». Поддал пафосу и еще раз поклонился. «На самом деле я был им всем искренне благодарен и понимал, что такая несколько напыщенная форма в этом мире не будет чем-то излишним» меня заверили что не стоит благодарности и в этих местах по другому не выжить и все в таком духе когда все благодарности были высказаны и приняты я продолжил однажды в трактире мне довелось познакомиться с охотником на демонических тварей и искателем древностей он потерял всю свою команду в последнем рейде и нуждался в напарнике а меня интересовали земли нежити Приключения, редкие артефакты и возможность заработать. Вот мы и сошлись на такой взаимной выгоде, а позже оказались в тех местах. Он знал, куда ехать и что делать, я помогал и страховал. — И как зовут этого охотника? — задал вопрос Михвальд. — Звали, — печально вздохнул я. — Его звали Зеппендозель. — Зепп! Они с бароном переглянулись. Явно это имя знакомо им обоим. «И что же с ним случилось?» С ним случился арбалетный болт в шею. Я взглянул в их ошарашенные лица и продолжил. «Мы раскопали какое-то подземелье в старых развалинах, а когда вылезли с находками, нас поджидали бандиты». «Какие еще бандиты? Парень, ты ничего не путаешь!» Не сочтите за дерзость, но четверых арбалетчиков под предводительством какого-то урода, потребовавшего отдать им все найденное, сложно спутать с компанией благородных девиц, выехавших на пикник. Барон рассмеялся, капитан растянул губы в улыбке. Мак так и буравил меня взглядом, а лекарь настолько был погружен в свои мысли, что, казалось, совсем не замечал происходящего вокруг. «Парень, а ты шутник», — заметил барон. «Ну, продолжай. Что еще можешь сказать про этих бандитов?» «Я понял, что они знают друг друга. По крайней мере, Зеппин называл его Кимча». «Как?» — командиру дружины он тоже был знаком. «Кимча, Кимча!» Барон силился вспомнить, но ему на помощь пришел Михвольд. «Кимча, бжись!» Он раньше в отряде тонконогого выходил а когда тот из рейда не вернулся, хотел всех его парней под себя подмять. Да только не вышло с его-то репутацией, кто за ним пойдет. «Это лысый такой, здоровый!» — задал вопрос барон, внимательно глядя на меня. «Нет, тот был худой, невысокий, волосы ежиком черные с сединой». Быстро набросал словесный портрет. Вопрос явно был с подковыркой. «Проверяют меня мюллеры средневековые». «Ах, да, точно!» Сэр Рихард сделал вид, что перепутал. «Вспомнил! Этот тип редкостный мерзавец!» «Ну и что дальше было?» Зеппину удалось схватить главаря и приставить нож к горлу, но двое арбалетчиков держали его на прицеле, Они выстрелили одновременно, один попал в зепа, а второй в сердце этому мерзавцу. Пока остальные на это таращились, я успел уложить двоих, что были поближе, а потом и тех с разряженными арбалетами. «Ты хочешь сказать, что сумел убить четверых бойцов?» На меня смотрели с явным недоверием. Повезло, бандиты нас сразу не разоружили и прозевали мою первую атаку. А потом, когда я убил двоих, вовсе растерялись. К тому же они показались мне откровенным сбродом, кроме главаря. Сидящие за столом переглянулись, посмотрели на мага, но тот лишь пожал плечами. «Я, конечно, сильно рисковал. История, что называется, была с душком». Но не мог же им рассказать, что двоих уничтожил некроманским заклятием. Поэтому постарался не врать напрямую, точнее, кое-что недоговаривать и поскорее уйти от опасной темы. Потом я сжег тело Зеппа, а пепел развеял. Собрался и поехал обратно. И где же все это произошло? Место ты сможешь показать? Нет, маршрут знал Дозель, я просто следовал за ним. Он как-то обмолвился, что там недалеко гремучие горы, и в тех местах мало кто бывает. А назад я просто направление на восток держал. К тому же часть пути проехал в беспамятстве, когда меня амфисбена порвала. Сам удивляюсь, как с лошади не свалился. «Гремучие горы? Ничего себе! Вы же почти насквозь все земли нежити проехали!» присвистнул барон. Меня расспрашивали еще пару часов. Я отвечал по большей части правду, умолчав, конечно, про тайник в пещерке. Неожиданно голос подал маг. «Откуда у тебя зачарованное оружие и органы демонических тварей? Ты же не маг!» Оружие нашел там, в раскопках. Оно мне понравилось, оставил себе... Про внутренности Крынгизу Дозель рассказал и показал, что надо брать. Хотя я и не маг, но много читаю, хочу научиться зельеварению и артефакторике. Насколько это возможно для бездыря конечно. Маг пренебрежительно скривился, потом процедил. «Я могу купить у тебя ингредиенты, артефакты, в общем, все, что есть магического». «Приходи ко мне в восточную башню, потолкуем!» «Да, все, что при тебе было, и поклажа с обеих лошадей, все сложили в хранилище, можешь забрать!» вилмар тебе поможет!» — кивнул на управляющего барон. Тот сразу засуетился, глазки алчно сверкнули лорд я мельком взглянул на трофеи этого молодого человека. Там есть кое-что, что мы могли бы у него выкупить, если позволите». «Ага, мельком ты взглянул. До порожа твоей видно, в каждый мешок залез. Каждую мелочь перещупал, обнюхал и на зуб попробовал». «Это решайте с хозяином имущества». «Кстати, твоя лошадь стоит на конюшне». Открестился от неподобающей его статусу суеты барон. «Тучка, она жива! Вы позволите потом сходить к ней?» Я обрадовался этому известию, словно ожидая встречи с лучшим другом. Все-таки она меня не раз выручала. Похоже, первая лошадь, как первая любовь. «Конечно, ты можешь ходить где угодно. Но скажи мне, что ты собираешься делать дальше?» «Если вы позволите еще немного воспользоваться вашим гостеприимством, хотел полностью залечить раны и распродать трофеи. Дальше... Дальше не знаю. Моя душа жаждет приключений. Хотел бы посмотреть мир, побывать в других государствах. Может быть, отправлюсь в Нурвалон, а может, в заманский матриат?» «Вот в матриат не советую!» — хохотнул барон. Там у них жесткий матриархат, а ты парень видный. Глазом моргнуть не успеешь, как окажешься в гареме у какой-нибудь властной сучки. Благодарю за предупреждение, ваша милость. Непременно учту это, когда соберусь в путешествие. Мы еще немного поговорили. Я спросил разрешения тренироваться вместе с дружинниками. Также сказал, что в случае чего они могут на меня рассчитывать. «Если же надумают организовать рейд в земли нежити или соберутся охотиться на демонов, с удовольствием приму участие». «На то мы распрощались. Я поспешил на конюшню проведать мою верную тучку».